Глава 22 Флеминг прислушивался к ровному голосу Нельсона и неторопливо помешивал ложечкой в чашке. Это была десятая чашка кофе, которую он выпивал за этот вечер. Он прихлебывал кофе и старался не смотреть на сидевших в уголке чехов. Посла в Берлине Масного и референта Масаржика – вызванных для того, чтобы доставить чехословацкому правительству решение мюнхенского сборища. Он видел, как этих двух людей везли с аэродрома под охраной гестаповцев, словно они были не представителями свободной и независимой страны, а уголовными преступниками. Он слушал теперь, как Нельсон, с видом снисходительного превосходства, объяснял им точку зрения англо-французских делегатов – скучающе нудным голосом, повторяя на разные лады одно и то же. «Этот план и карта с обозначением зон эвакуации являются окончательными. Никакие отступления от них не могут быть допущены. Позвольте!» — в десятый раз восклицал Мастный. «План неприемлем ни с какой точки зрения. Он должен быть пересмотрен». «Отторжение некоторых районов нарушает жизненные интересы нашей страны. Оно парализует транспорт, обессиливает индустрию, делает невозможной оборону границ». Нельсон демонстративно в десятый раз взглядывал на часы и, не уставая повторять одно и то же, начинал. «План принят британской делегацией. Если вы его не примете, то будете улаживать ваши дела с Германией в полном одиночестве». «Быть может, оно и не будет таким полным, как вы полагаете», выходя из себя, сказал массажик «Я бы предпочел не слышать этого намека», высокомерно ответил Нельсон. «Чтобы не давать ответа, который вам может быть еще и неизвестен, но уже совершенно сложился у правительства Его Величества». «Мы будем апеллировать к Франции», воскликнули чехи в один голос. Нельсон кисло улыбнулся. «Быть может, французы и будут выражаться более изысканно, но могу вас уверить, что они так приняли план, как мы». Чехи растерянно переглянулись, но не успели больше ничего сказать, так как Нельсена вызвали из комнаты. Флеминг видел, что чехи сидят в состоянии полной подавленности. Мастный то свертывал полученную от Нельсена карту, то снова расправлял ее. Оба непрерывно курили. Не меньше получаса прошло в совершенном молчании. Флеминг налил себе новую чашку кофе. Он поймал при этом жадный взгляд, брошенный на кофейник массажиком, и вспомнил. За 12 часов, проведенных чехами в этой комнате, он не заметил, чтобы кто-нибудь предложил им поесть. Он выжил в кофе половинку лимона и налил виски, так как чувствовал приближение приступа лихорадки. Вот уже полчаса, как ему приходилось стискивать зубы, чтобы не дать им стучать от начинавшегося озноба. Но он не мог позволить болезни свалить его, прежде чем он увидит финал трагедии. В дверь просунулась голова одного из секретарей Чемберлена. «Мистер Флеминг, проводите чешских делегатов в зал конференции». До слуха Флеминга эти слова дошли, сквозь уже заполнявший голову горячий звон, но он отчетливо слышал, как кто-то из чехов с горькой иронией сказал, «Нас еще называют делегатами». Когда они втроем вошли в зал конференции, ни Гитлера, ни Муссолини там уже не было. Долодея сидел в полоборота к вошедшим и ни на кого из них не посмотрел. Чимберленджа, то и дело прерывая речь широкими зевками, сообщил делегатам, что дальнейшее существование Чехословацкой республики в границах 1918 года противоречило бы решению конференции глав правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии. Мастный стоял смертельно бледный, с опущенной головой, как если бы ему читали его собственный смертный приговор. Масаржик же со вспыхнувшим лицом порывисто обернулся продолжавшему сидеть спиною к чехам французскому премьеру. «Вы ждете декларацию нашего правительства?» Но Даладье тут не обернулся к чехам и сделал знак стоявшему возле него Леже. Леже сделал шаг вперед и с аффектацией произнес «Главы четырех правительств, заседавших тут», Германии, Италии, Великобритании и Франции, при этом Леже весил по глубокому поклону пустым креслам, в которых раньше сидели Гитлер и Муссолини, бесцеремонно покинувшие конференцию, как только стало ясно, что ни Англия, ни Франция не помешают фашизму по-своему разделаться с Чехословакией. Поклонившись во вторую очередь дремлющему Чемберлену и широкой спине де Ладье, Леже продолжил. «Высокие главы этих правительств не имеют времени ждать от вас какого бы то ни было ответа, да он и не нужен. В пять часов утра, он перевел взгляд на большие стенные часы и указал на них, через два с половиной часа чехословацкий делегат должен быть на заседании Международной комиссии в Берлине. «Предупреждаем». Она тоже не будет ждать его приезда, чтобы приступить к определению последовательности, в какой немецкие войска будут занимать территорию, отданную германии Вступление немецких вооруженных сил начнется в шесть часов утра, не минутую позже. Он сделал поклон и отошел за кресло до ладья. — И это нам говорят французы! — едва сдерживая рыдания воскликнул массажик. «Чехи никогда этого не забудут. Вы поймете, что наелали, но будет поздно». Он закрыл лицо руками и побежал к выходу. Мастный шел следом, со взглядом, устремленным в пол. Совершенно машинально, так словно его звали сюда для того, чтобы выслушать приговор, Флеминг повернулся и вышел вместе с чехами».